Глава тридцать Над толпой разлетелись удивленные крики. Нападавших быстро спеленали, а охранники мелких аристократов создали что-то вроде магических кандалов. Горожане волновались, не зная, что делать дальше и как быть, а где-то вдалеке послышался характерный стрек от конвертопланов. Похоже, кавалерия благородных семей все-таки не зря тренировалась, прибыли они удивительно оперативно. Не уверен, что мое вмешательство вообще имело смысл, но это в любом случае позволило сильно уменьшить потенциальные жертвы среди обычных людей. Начальник поезда принялся успокаивать самых впечатлительных пассажиров, а также пытался заставить всех вернуться на свои места, пока без особых успехов. Мое вмешательство никто так и не заметил. Люди считали, что это проявление какого-то очень сильного мага разом обезвредило всех нападавших. И законоверно косились на свиту благородных. Думали, что неизвестный спаситель находится среди них. Ну да, но и к лучшему. Лишнее внимание мне откровенно не нужно. Пускай в моих силах известно великим семьям, но даже так... Наконец, начальнику поезда и его людям удалось заставить людей отправиться на свои места. Нагруженные собственными вещами, которые пришлось по требованию нападавших вытаскивать, они с руганью и возмущениями начали заходить в вагоны. К моменту, как мы все загрузились в поезд, конвертопланы со стражей благородных семей приземлились неподалеку. Еще около часа пришлось нам прождать, прежде чем... Поезд двинулся с места. Задержка была из-за стражей, устроивших допрос и проверку. После того, как они собрали первичную информацию и загрузили пойманных неудавшихся разбойников в конвертоплан, поезд отправился по своему маршруту дальше. До самого пункта назначения нас уже больше никто не трогал. Поезд прибыл, хоть и с серьезным опозданием, в ближайший районный центр, откуда еще около часа, пришлось потратить на то, чтобы добраться до Солнечного. Я еще раз взглянул на, по сути, мертвый телефон. С момента, как в поезде начался бунт, любая связь периодически блокировалась, и связаться с мамой, чтобы предупредить о приезде, оказалось не так просто. Я даже думал, что придется отправлять телеграмму но обошлось. Предупредил и договорился, чтобы она меня не встречала. Сестра все равно поехать в районный центр при всем желании не может, а я не маленький, могу и сам добраться. Несмотря на обещания, у Заславских пока не получилось решить вопрос с отдалением от барьера сестренки. И все из-за ее болезни. Им удалось остановить прогрессирование недуга и даже значительно облегчить сестре жизнь, но она все еще оставалась прикована к барьеру. Интересный момент заключался в том, что в пограничном районе мы видели большое количество магов и военных стражей. Такое ощущение, что границы перебросили всех, кто так или иначе владел магией. Возможно, именно поэтому большая часть приграничных районов оказалась в относительно тихой зоне и не была задета взбунтовавшимися аристократами. Да и по какой-то причине дефицит продовольствия здесь ощущался куда меньше. Не знаю, с чем это связано, возможно, местный губернатор был крайне запасливым. В самом районном центре не действовал комендантский час, а чувства надвигающейся грозы у меня практически не было. Словно бы это отдельный осколок, никак не связанный с поясом. До Солнечного мы с Максом спокойно добрались на одном из рейсовых автобусов. Его родители в конечном счете отказались переезжать из родного города. Хотя даже попытки делали, закрыли кафе... Но так никуда и не двинули. «Ладно, Андрюх, я к своим. Махнул мне, Макс. На связи. Если что случится, сразу звони». Мы попрощались и разошлись, каждый к своему дому. К слову, о доме. С момента, как я последний раз был здесь, его основательно так починили. От множества заплаток, которые я оставил когда-то собственными руками, не осталось следов. Стены укреплены магией и покрашены. Даже не сразу понял, что это мой дом. Так сильно он изменился. Шагнул к порогу и постучал в такую же новую дверь. Вечером мама с сестрой уже должны быть дома. Да и чувствовал я их. Послышались легкие шаги, шевельнувшимся восприятием ощутил что это мама послышался щелчок замка и дверь отворилась а потом чуть удивленный радостный вздох я дома мама сказать что мама с сестрой удивились моему появлению Это ничего не сказать. Сколько было криков радости, объятий и слез. Мне кажется, я столько за всю жизнь не получал. Потом был семейный ужин, как в старые добрые времена, и долгие тихие разговоры за столом. Обсудили приближение Орды. Как оказалось местные все без исключения знали о ее нашествии. Паники не было. Кто-то уехал, но большинство осталось как и почти все мелкие аристократические семьи. Многие горожане отнеслись к Орде как к стихийному бедствию и махнули на нее рукой. Но мама с сестрой просто не могли уехать. Несмотря на предоставленные заславскими лекарства, сестренка все еще была привязана к барьеру, и, по оценкам докторов, продлится это полгода, не меньше. На следующий день, когда проснулся, я первым делом наведался в Фоминский парк и проверил плотность барьера. Благо, с нынешней силой мне это не составило большого труда. Маша проделала замечательную работу. Я хорошо помнил, в каком состоянии была защита пояса, когда последний раз побывал рядом с ней. С нестабильной, но плотной структурой барьер всегда напоминал мне что-то вроде крепостной стены, усиленной неупорядоченной природной энергией. Высокая защита, но если ударить в слабое место, предположительно, можно обрушить все, как карточный домик. Другое дело, что найти эту слабость невероятно трудно. Я, честно сказать, всегда сомневался, что это вообще возможно. А сейчас, когда Мария укрепила барьер, сделать это стало еще тяжелее. Возможно, равному по силе магам ступени стоящего в стороне такое под силу. Но таких не слышали уже больше двадцати лет, там многие вовсе считали сказками. Я попробовал использовать свое восприятие и тут же признал, что в хаосе энергетических линий не могу ничего рассмотреть. Все-таки удивительное заклинание. И маги прошлого могущественны, создав такое чудо. Я еще раз посмотрел на защиту пояса, поднимающуюся к самому небу. Очень сомневаюсь, что обычная орде по силу прорваться через барьер. А с единичными тварями и небольшими группами, которые сумеют пройти, справятся стражи и маги. В Солнечном их тоже приличное количество. Все были готовы к этому. В самом городе ходили слухи, что нападение должно произойти в ближайшие недели, если не дни. И мне стоило на всякий случай приготовиться. Подняв руки, я несколькими движениями создал вихрь природной энергии, которой было, как обычно, много в Фоминском парке и, используя заранее заготовленный шаблон, создал тысячи духовных печатей, разлетевшихся по всей территории рядом с барьером. Защитить всю границу мне не под силу, но вот помочь защитникам города и оградить семью я могу. Дом уже превратился в настоящую крепость, что-то похожее я сделал недавно и с приютом, только масштаб был куда меньше. Каждая из таких рун являлась усовершенствованной охранной печатью во время своего длительного уединения на осколке, мне удалось значительно улучшить эту технику, отвязав от собственной природной энергии и сделал навык автономным. Теперь эти руны будут медленно поглощать вокруг себя природную энергию и самоподдерживать свое существование. По сути, это были ловушки, только из-за их автономности любой практик, даже самый слабый, способен их ощутить. Так что годились они условно лишь против людей с отсутствием чувствительности к природной энергии, до да таких вот безмозглых монстров. В нынешней ситуации как раз то, что надо. Ну и, конечно, сделать активацию на характерную амину одержимых. Так мои печати будут безопасны для обычных людей и атакуют только твари Орды. Теперь оставалось распределить их вокруг города и рядом с барьером. Благо, мне не нужно было для этого приближаться к месту установки. С нынешними моими силами это не обязательно. После того, как с защитой парка и его окрестностей закончил, я с чистой совестью занялся практикой, как делал тысячи раз, в самом сердце Фоминского парка. Другими местами займусь позже. Именно за этим делом меня и застал Макс. Друг, естественно, хорошо знал мои привычки и сразу понял, куда я пойду в первый свой день дома. — Фоминский парк, Андрюх, ты, как обычно, предсказуем, — с улыбкой сказал он, появляясь сзади. Решил присоединиться к разминке? ответил ему, не прерывая медитацию, что было не так просто, если честно. Ну, протянул он. Это уже стало привычкой. У тебя, кстати, какие потом планы? Никаких, подумала затем добавил. Разве что пройтись по городу. Интересно, как он изменился за время моего отсутствия. Прошло-то чуть больше года. Удивленно заметил Макс. Чего там могло измениться? Разве что уехал кто, опасаясь Орды? Для кого год-то, для кого и два с половиной? Мысленно ответил ему, но вслух ничего не сказал, продолжая медитировать. Ладно, я в целом и не против с тобой прошвырнуться. Все равно дома скучно. Мамань, похоже, решила меня закормить. говорит. Совсем схуднул. Я даже глаза открыл, удивленно посмотрел на Макса. Схуднул, да. Только в его случае это великое благо и достижение, если вспомнить прошлую комплекцию колобка. Ладно, тощий, пойдем разомнемся и сделаем три стандартных спарринга, сгоним с тебя еще немного жирка. Прервал я медитацию и поднялся на ноги, на что Макс только хмыкнул. Спустя два часа, когда стало понятно, что мой друг окончательно выдохся, я закончил с практикой, и мы отправились по домам. Принять душ, привести себя в порядок, чтобы чуть позже встретиться. Сегодня я планировал как минимум один приграничный район города наполнить печатями. Трудно сказать, можно ли это на практике. «Андрей, ты же у город?» выглянула мама из зала когда я спускался после душа и дождавшись моего кивка предложила возьми с собой леру она уже какой день варится тут одна подружки у нее все разъехались на каникулы неопределенно промычал я но сдался ладно мы все равно с максом просто хотели прогуляться по улицам солнечного ну вот и отлично Мама улыбнулась и вернулась к своим делам. Ну а я, прихватив не особо сопротивляющуюся сестру, отправился к месту встречи с Максом.